Купался грозный Пётр Павлович, закрыв глаза, нырял к окну. На берегу стоял сволочь, бросаю в воздух мать одну. Но лишь утопленника чистый мелькал затылок над водой. Народ откуда-то плечистый бежал на мостик подкидной. Здесь Пётр Павлович тонет даже, акулы верно ходят там, Нет ничего на свете и гаже, чем тело вымыть пополам. 28-29 марта 1927 -го года.